Глава 4. Болезнью шутит тот, кто ран не ведал. Уильям Шекспир. Царичанка. Южная граница с Диким полем. 25 мая 1735 года. Небольшой городок Царичанка на зиму и уже почти всю весну превратился в кишащий войсками крупный город. Не реже, чем один раз в две недели, сюда прибывал новый полк для участия, как первоначально предполагал фельдмаршал Христофор Антонович Миних в военной кампании следующего года. Неделю назад целой дивизии подошел недавно ставший фельдмаршалом Петр Петрович Ласси. Миних, наконец, нашел общий язык с этим военачальником. Впрочем, они и не ссорились, а то недоразумение, которое случилось под Данцигом, Оба немцы на русской службе смогли решить в русской же традиции. Выпили, высказали друг другу все то, что было на душе, на хмельную голову озвучили свое уважение, но ну и принялись за дело. После комментариев и приведенных фактов Миниха, Ласси также проникся идеей улучшения санитарного состояния в армии. Во многом именно этим они и стали заниматься, постоянно тренируя своих офицеров и устраивая нескончаемые проверки. В общей сложности в царичанке и ее окружностях собралось уже более 22 тысяч солдат и офицеров. И это только русские силы. Башкиры согласно договору с империей привели 10 тысяч своих конных воинов. Правда, должны были привести и 15 тысяч, но и такое количество степняков казалось батыевым нашествием. Они же привели по две, часто по три лошади каждый. Если степь все-таки подожгут... Как же столько коней прокормить, вот только стей по берегам Днепра нынче пустая. Кто из степняков подошел к Азову, где собирает войска Каплан Герай, хан, по данным разведки, остановился и ожидает подхода Нагайской орды. Иные, как Бурджатская Орда, отправились ждать прихода турецкого войска керману. Так что пройти в Крым можно, никто особо не будет мешать. Оба фельдмаршала понимали, что почти 35 тысяч воинов, включая и регулярные войска степняков, не могут сидеть без дела еще практически целый год. Это даже чревато резким падением дисциплины и огромными проблемами, в том числе связанными и с недоверием к народцам Нужны действия. «Господа, высказывайтесь», — открыл военный совет Христофор Антонович Миних. «Прошу простить меня, если скажу что-то не так, но, по моему разумению, единственное, что мы должны нынче сделать, это пойти к Перекопу», — первым высказался Александр Иванович Румянцев. «Стоять, только проедать припасы. Дезертирство скоро станет костью в горле. А башкиры пришли не стоять, они хотят доказать, что войны». Это Румянцев привел огромную массу башкир, а также Александр Иванович сопровождал три пехотных полка. Румянцев, как никто другой, понимал, что башкирам нужна война. Просто так сидеть на одном месте они не станут, обязательно начнется какой-то конфликт. Кроме того, башкирам нужна война, прибыльная для них. «Мало у нас было головной боли», — сказал один из приглашенных офицеров. Но практически все присутствующие, в том числе и командующие, как и его заместитель Ласи, кивнули в знак согласия. Для Миниха лучшим решением было увести башкир обратно в степь, а то приходится постоянно оглядываться на них. Кроме того, саксонец просто терялся при необходимости общения с этим народом. Слишком разная культура. Однако фельдмаршал понимал и политическую подоплеку участия башкирского войска в войне против Крымского ханства, как и против Османской империи. Договор в Петербурге между башкирами и Российской империей подписан, и теперь, чтобы еще больше связать отношения, нужна дружба на крови. К сожалению, но просто жизнь такова, что любой договор держится либо на страхе, либо на общем деле и крепче то тело, которое грязное, но обе стороны вымазались в нем одинаково. Признаться, господа, Миних сегодня решил быть более откровенным, чем обычно. Я не думал, что та армия, которая выдвинулась в Крым, преодолеет перекоп. Более того, удалось захватить существенные запасы фуража провианта неприятеля. Скорее, компания этого года для меня была разведкой. Но, если так сложилось... Да, нам пора действовать. Нужны подкрепления и нажим. Нужны бои. И, наконец, забыть о позоре прудского похода. «Русский должен бить турка». Имеется в виду Пруцкий поход 1711 года, когда Петр Великий проиграл туркам и сам чуть не был взят в плен. Другие присутствующие офицеры удивились подобным всплеском эмоций фельдмаршала. «Нужно отдать честь генерал-лейтенанту Леонтьеву», — сказал фельдмаршал, еще больше вгоняя в недоумение присутствующих. Все знали, что Миних и покойный ныне генерал Леонтьев были настоящими врагами. И теперь даже те, кто мог бы быть на стороне генерал лейтенанта Леонтьева, конечно же, в любом случае высказывались в поддержку Миниха. Вот только в войсках, да и в Петербурге, в основном принята та точка зрения, что Леонтьев пал смертью героической, практически чуть ли не первым войдя на территорию турецко-татарской крепости. Фельдмаршал Жеминих, зная в подробностях, как именно умер Леонтьев и что он делал, решил поступить благородно и не порочить имя уже погибшего своего врага. Так что для всех генерал-лейтенант Леонтьев стал образцом героического генерала. Но все равно, чтобы вот так прилюдно признать героизм своего личного врага... «Есть мнение», — спросил фельдмаршал Миних, но никто больше не стал высказываться. Как мы готовы к переходу? Доложите о наличии всего необходимого. Доклад на эту тему обстоятельно готовил Петр Иванович Ласси. Уже учитывалось то, что татары могут поджечь степи и засыпать колодцы. Это маловероятно, но может быть. Так что вопрос урожай и воды стоял одним из главных. Даже, может, более важным, чем достаточное количество пороха и ядер. По тем отчетам, которые присылались генерал-майором Юрием Федоровичем Лесли, ставшим после гибели Леонтьева командующим русской армией в Крыму, уже была взята знатная добыча. Пороха, причем не только турецкого, но и французской выделки, в крепости было взято огромное количество. Ядра и картеч там также были в достатке, фуража с избытком. Столько конницы в русской армии и нет, чтобы потребить все приготовленное турками и татарами но и продукты, часто экзотические, когда солдат даже заставлять нужно такое есть, как рис или финики, изюм с курагой и черносливом. Так что можем не дожидаться очередного обоза с оружием и выступить к перекопу и там провести перегруппировку, да трофейным оружием те полки, в которых не хватает фузей или артиллерии, заканчивал свой доклад Ласси. Фельдмаршал Миних нахмурил брови, стал размышлять. Христофор Антонович думал, что слишком много происходит совпадений, чтобы ему все-таки придерживаться прошлого плана и готовить основную военную кампанию на следующий год. Не любил основательный немец действовать по обстоятельствам, но только по плану. Предполагалось, что Александр Иванович Румянцев пробудет в башкирских землях намного дольше. Но он здесь, да еще и привел огромную массу башкирских воинов. Предполагалось, что Леонтьеву не удастся дойти даже до перекопа, что он вернется, так как тактика выжженной земли отработана татарами досконально, и они не дали бы возможности русской армии наскоком взять большую крепость. Но дождливая погода, правильное построение при переходе, и перекоп уже позади. Вопрос вызывает войска Крымского хана, которая пусть медленно, с немалыми трудностями, в том числе из-за партизанских действий дагестанских племен, но уже подходит к Крыму. Однако эти данные говорят скорее в пользу того, что нужно идти в Крым, причем спешить. Никто не сомневался, что с этими войсками, что сейчас есть в распоряжении Миниха, он может дать бой крымскому хану. А если еще удастся соединиться с тем войском, которое сейчас должно подходить к крымскому городу гизлеву то больше серьезных противников в Крыму у русских не будет. Турки... Они как будто выжидают, не спешат, ждут, чем закончится крымский поход, словно само рассосется. И это шанс. «Через три дня выступаем. Посылайте вестовых в Петербург с реляциями, отправьте вестовых в Перекоп», — сказал Миних, резко поднялся со своего стула, увлекая за собой остальных офицеров. А потом Христофор Антонович, пригласив лишь румянцевые и Ласи, отправился в свой дом. Именно с этими двумя офицерами командующий хотел еще раз обсудить ход военной кампании. Миниха не оставляла в покое мысль. Азов без внимания. Без взятия этой турецкой крепости не совершает ли он ошибку? Вот это и хотелось бы обсудить. Петербург, 26 мая 1735 года. Неожиданно для всего петербургского общества государыня резко, в сопровождении лишь ограниченного круга приближенных, отправилась из Петербурга в Петергоф. Такой поступок императрица не должен был смутить ни одного придворного, если он только не знает правил. Все беспорядка, заведенного самой же Анной Иоанновной. Обычно не меньше, чем за неделю предупреждали всех придворных, что государыня отправляется в свою загородную летнюю резиденцию. После этого все интересующиеся могли наблюдать сборы императорского двора. Особенно были любопытными сборы тем, кто никогда не был во дворце. Можно было увидеть многое из императорской утвари. Это же был не тот случай, когда сел в карету и да поехал. Это же был не тот случай, когда сел в карету, да и поехал. До того доходило, что немалую часть мебели перевозили в Петергов, особенно те предметы, которые не привыкла видеть в своих покоях. Затем целыми обозами, многочисленными каретами в Петергов направлялись те, кто являлся обязательным атрибутом русского императорского двора. Карлики и карлицы, бабки и девки расказчицы егеря и дворцовые оружейники. Да много кто должен был отправляться вперед государыни за пару дней до ее прибытия в Петергов. Сейчас этого ничего не было, и тревога поселилась в сердцах петербурцев. Когда людям что-то непонятно, когда ломается их привычный уклад, в голову начинают приходить мысли, и не всегда добрые. В этот раз самые дурные ожидания оправдывались. «Говорят, что матушке-государни больно худо стало», собрав вокруг себя всяких князей да иных знатных дворян, вещал Авдотья Буженинова. «Не дотянет и седмицы». Из карлицы такая скорбь сочилась, что все и каждый начинали практически искренне ей сопереживать. Ну и себе, конечно. Это же какая ужасная неопределенность наступит. И кого на престол ставить? Медикусы дали совет, что промозглый воздух Петербурга нынче не подходит для нашей императрицы. А она, родная наша, и сказала, помирать буду, так уж лучше в Петергофе, у фонтанов. Продолжала нагнетать обстановку буженину. Вокруг ближней девки государыня собиралось все больше и больше людей. Они толпились, и не видно, откуда звучат ответы на многие вопросы. Хоть бери Авдоте и доведи всех этих людей в тронный зал летнего дворца, да под самую громаду трона. Может, только если она взберется на постамент, ее увидят. А пока словно ниоткуда исходили столь душесчипательные, разрывающие сердце звуки. Но ни у кого не возник вопрос, почему же Буженинова государыня с собой не взяла. Те, кто немного знал расклады при императорском дворце, понимали. Без этой карлицы государыня порой и шага сделать не могла. Или все же был человек, обративший на это внимание. «От тебя, девка, от чего же с собой не взяла императрица?» Раздался вечный голос в толпе. Все резко обернулись в сторону Артемия Петровича Волынского. Его тон резко контрастировал с той скорбью, что стояла вокруг. Может, и во многом притворный, подпитанный тем, что придворные оказались в полной растерянности, но все равно скорби. «Тебе ли, батюшка, не знать, с чего я осталась здесь?» Быстро нашлась Авдотья. али еще не ведаешь, что тебе, славному стац министру доверена свадьба моя? Государь не уповала, что ты все сладишь по чести, а я осталась как бы с будущим мужем своим, Хозяином скорбь разделить. В реальной истории именно Волынский занимался ледяной свадьбой, когда Баженинова вышла замуж за графа Голицына, шутая и квасника императрицы. «Да какая скорбь, коли государы не худо стало!» — зло выкрикнул Волынский. «Пройдет приступ, и все будет добре, как и прежде. Разве же ранее такого не было?» Артемий Петрович был еще раздражен, что его вроде бы как пригласили с докладом, а докладывать, как оказалось, и некому. «Твои слова да богу в уши, батюшка! Так мы и сами на то уповаем, только мы лекари говорят, что такого худого и таких хворей у государни еще не было. Как же мы будем без нее?» расплакалась. Вид плачущей милой карлицы с ангельским лицом побуждал и других пускать слезы. Но не Артемия Петровича Волынского. Оправдание Божениновой он взял на веру. Но не могут же заблуждаться все те, не самые последние люди, кто уже скорбит по государине. Волынский знал, что государыня собиралась выдавать замуж свою ближнюю девку. Да ни за кого бы то ни было, а за квасника Голицына. Вот только это пока было тайной. А сама свадьба должна была состояться лишь зимой. И у Волынского уже были искрометные идеи, как сделать эту свадьбу, как умаслить императрицу, чтобы еще больше снискать ее доверие и признательность. А теперь все труды на смарку? Волынский понимал, что больше никакой серьезной информации ему от Авдотьи не получить. По крайней мере, не сделать этого, пока вокруг нее будут толпиться другие придворные. Так что он пошел иным путем, чтобы развеять последние сомнения. Артемий Петрович, не жалея серебра, расспрашивал каждого из придворных слуг, из тех, что остались в летнем дворце, они отправились вслед за государыней. Он понял, что ни одного медика во дворце нет, все отправились в Петергов. Это действительно уже о чем-то говорило. Да и не стали бы поднимать такую панику в Петербурге, если бы на самом деле государыня не была при смерти. Это же был откровенный бунт. Зачем государыне такое? не он, не Волынский сотоварищ, а кто-то другой стал действовать. Нашлись бы десятки людей, которые захотели бы использовать ситуацию в свою пользу. Если сейчас государыня умирает, то наступают такие лихие времена, что как бы ни случилось смуты. И Волынский прекрасно понимал, что если бездействовать, то он останется лишь сторонним наблюдателем за разворачивающимися событиями. Спешно, чуть ли не бегом, Артемий Петрович покидал летний дворец. «Гони Стерману – грозно-решительно приказал Артемий Петрович главному кучеру своего экипажа. Волынский уже знал, что Ушаков находится рядом с государней. Все в Петербурге знали, что фаворит Берон отправился в Москву, где он контролировал организацию нового конного завода. Значит, герцога нет ни в Петербурге, ни рядом с государней. А пока до него дойдут слухи о том, что происходит в столице и ее окрестностях, уже многое можно будет успеть сделать. Это не менее пяти дней. Даже если верховые будут сильно спешить, и Берон будет скакать не в карете, а на заводных конях. «Ну уж, старый лис, только посмей мне отказать. Без тебя обойдусь. А потом, как и всех немцев...» Бурчал Волынский, глядя в окно, как мимо проносятся дома, как все больше людей выходит на улицы Петербурга. Такая активность петербуржцев позволяла отринуть любые сомнения. Законы толпы применимы даже к этому весьма неглупому человеку. Когда карета остановилась, Артемий Петрович, не дожидаясь, пока ему откроют дверцу, сам вышел из экипажа, споткнувшись, чуть не упав, привычных лесенок у кареты не стояло. Чертыхнувшись, покрутив голове, но не высказав вслух немалобранных слов, Волынский посмотрел на дом Андрея Ивановича Астермана. Артемию Петровичу было не понять, почему у такого человека, как статс-министр Астерман, нет достойных хором, собственного дворца, но благодарность от государыни, выраженные в звонком серебре, можно было построить куда как более просторное жилище. Волынский подошел к двери и сам, опережая слугу, постучал в дверь тяжелой, железной, декорированной орнаментом круглой ручкой. «Что угодно, сударь!» Дверь открыл пожилой слуга, чуть ли уже не старик. «Доложи барину, что статс-министр Волынский прибыл для важного разговора, с трудом сдерживая раздражение, сказал Артемий Петрович. Он уже догадывался, что именно сейчас происходит». А последующие слова слуги только убедили Волынского в своей правоте. «Батюшка-то наш, совсем хворый, подняться не в силах с постели. Так что вы, барин, не серчайте, но не будет разговора», сказал слуга и состроил такое огорчение, что в этой своей эмоции мог бы посоперничать даже с Авдотьей Бужениновой. «А ну, пошел прочь!» — взревел Волынский, отталкивая старика в сторону. Не такой уж это был старик, скорее прикидывался немощным. Не получилось у министра отбросить далеко, казалось бы, щуплое тело слуги Астермана. Но подоспели слуги самого Волынского, которые оттащили русского дворецкого в сторону, освобождая проход своему хозяину. Артемий Петрович быстрым шагом шел в сторону лестницы, ведущей на второй этаж, далеко не самого богатого в Петербурге дома. Он успел отметить, что в его собственном доме убранство куда как роскошнее, вещи выглядят дороже, а ведь Астерман в иерархии Российской империи находился очень высоко, выше Волынского. Оттого Артемий Петрович и хочет заручиться поддержкой. А еще из всех прошлых интриг именно, казалось, тихий Астерман выходил победителем. «Сьюдарь, тудя не можно!» На ломаном русском возле опочевальня Астермана Волынского остановил смутно знакомый ему человек. Где-то это лицо уже мелькало, как бы не во время важнейших событий в Российской империи, свидетелем которых был Волынский. Артемий Петрович опешил. С одной стороны, отбрасывать старого слугу, явно не дворянского происхождения. С другой, идти на конфликт с этим молодым человеком, который явно знает, с какой стороны держать шпагу. Да и сейчас он схватился за Эфес, недвусмысленно намекая, что именно собирается сделать, если Волынский будет настаивать на своем. И тут двери в спальню Астермана раскрылись. Андрей Иванович, опираясь на плечи двух своих слуг, закатывая глаза, выглядел таким больным, что краши в гроб кладут. «Что ж ты, Артемий Петрович, шуму поднял», — Проскрипел, будто столетний старик Астерман. «Андрей Иванович, вижу, что худо вам. Только вот России будет еще хуже, коли ничего не делать», воскликнул Волынский, тщательно изучая при этом поведение больного. Он догадывался, что все, что видит, это уловки Астермана. Сколько раз, когда решалась судьба России, когда нужно было выбирать чью-то сторону, Андрей Иванович вдруг начинал болеть. Может, потому и побеждал в интригах. Уходили сильнейшие, Астерман всегда оставался. Закашлялся Андрей Иванович Астерман. Стар, я уже стал, да хворый совсем, чтобы судьбы России решать. Это вам, молодым, о грядущим, думать нужно. Пойду я лягу. А то нечто сложно мне говорить с тобой, Артемий Петрович. Слуги, поддерживавшие, казалось бы, совсем немощного, Андрея Ивановича развернулись и практически понесли хозяина к его кровати, а перед Волынским захлопнулась дверь. Он мог бы прокричать про неуважение, посулить Астерману кару, но не стал. Зато взял на заметку, можно будет оправдать свои будущие действия тезисом, что в русской политике засилье немцев. Причем уже без исключения, которое Волынский собирался сделать в отношении Астермана. А реальность такова, что если Волынскому срочно не найти кого-то из тех же немцев себе в поддержку, то можно получить немецкое сопротивление. А хитрый Лис Астерман, по мнению Артемия Петровича, на роль ситуативного союзника подходил более всего. Не срослось. «Ничего, еще посмотрим, кто кого. Гвардию подымать нужно». Вновь мелькали дома, люди, вновь в карете бурчал заговорщик. Волынский уже приказал срочно направляться в Стрельну к Елизавете Петровне, а одного из своих слуг отправил по адресам других заговорщиков, чтобы сообщить о ситуации и наказать подельникам, чтобы те также приезжали к цесаревне. Там нужно было сделать временный штаб, призвать колеблющихся гвардейцами арестовать Ушакова после Берона, действовать. А в это же время Андрей Иванович Астерман лихо вскочил с кровати и вызвал одного из своих людей агана Того, что готов был обнажить шпагу и защищать своего благодетеля. «Ничего не предпринимать! Сидеть, как мыши в норе!» – отдавал приказ Астерман. При этом он подошел к своему столу, достал папку с записями и стал перечитывать. Тут были записаны многие его мысли, старого интригана, о том, как можно было бы действовать, если бы вдруг императрица скоропостижно скончалась. Астерман всегда выбирал одну и ту же тактику. Нужно выждать. Что-то неладное происходило, и что именно он прекрасно знал. — Но будет же бунт! — не понял стратегии своего патрона молодой галштинский дворянин. — Все может быть, все! — бормотал Астерман.